«Конечно, в Ташкенте он художник номер, скажем, два после Волкова», — усмехнулся Снерединский. «И в Союз приняли, и квартиру дадут вот-вот, а когда дадут, уже не вырвешься, неудобно, вроде замазан. Здесь же мама старенькая — это да, но с работы будет трудно. Ребята цепки, и своего дадут, еще и чужое прихватит «Думай, не думай». Знал Николай, а будет, как будет, и не надо делать резких движений. За пять лет ничего вроде бы не изменилось, только тени на французском бульваре стали прозрачнее, выленили, как на ульбийской фотографии. Это от того, наверное, что в Ташкенте контрасты и вещи. Бывали и там момент, когда где-нибудь на Чиланзаре под серебристыми ивами выцветут тени, Покажется, что море прямо здесь, за рыком. Это было тяжело и несправедливо. Требовались срочно конкретные действия, резко, например, сдуть пену с пивной кружки, чтобы отряхнуть на вождение. Трамвай проезжал мимо завода шампанских вин, мимо знаменитого забора с альвинами мордами, фигурирующего чуть не во всех фильмах Одесской киностудии, да не только Одесской. Мощеный булыжником спуск не позволял идти медленно. Справа высокая стена из ракушечника, укрепленный обрыв, слева сквозь круглые прозрачные кусты диезы дикого барбариса осторожно бликовало море. Все было так знакомо, что не вызывало пока повышенных эмоций, как пожухло немного и почернело, как на южских этюдах. «Привет!» Свободная стихия, — подумал Нелединский, — чтоб не дай бог, не впасть в патетику, а еще лучше, здоров, свободная стихия. Почувствовав, что ернчит, Николай нахмурился и сгурил. Спустившись на нижнюю террасу, неприятно удивился каким-то мелким дамбом, пирсом и волнорезом, перечеркивающим и перегораживающим прибрежную часть моря. Это было не нужно и навязчиво, как соринка в глазу, мешало почувствовать себя прежним собой, и всё им не мётся, досадовало. Наше место, к счастью, было не тронуто. Наоборот, даже заросло, помимо слегка потолстевших знакомых акаций и сафор стрелами чумака, диризо и жасмин. Ничего особенного, Ложбинка под обрывом, невидная с дороги, Где в детстве можно было разжигать костер, Почти не боясь пограничников И местных среднефонтанских жилобов. Над костром жарился на зеленых прутиках Шашлык из хлеба и сала или колбасы, Залепеклась картошка. Запивалось все это зеленоватым кислым вином. С пачки сигарет шибко торжественно Снималась целлофановая ленточка, и курить следовало от костра. После трапезы спускались к воде, в маленькую бухту, сторчащую посредине скалой из желтого ракушечника. Невысокий обрыв бухты порос голубой травой без названия, с сиреневыми мелкими цветочками, лебедой и полынью. Нужно было попасть галькой, поплывающей в море бутылки или щепки, а то, если бы ранней весною, кататься на небольших опасных льдиинах. Вода весной была почти пресной, серого, речного цвета. Иногда лишь в завороте небольшой волны чудился летний, соленый запах гниющих ворослей. Рыбу не ловили, не путали жанры. Рыбалка была отдельным, серьезным делом, без вина и этюдников. к концу дня вспоминалось про этюды. Нужно было показать что-нибудь дома для отмазки. Писать было трудно и неинтересно то можно было молча смотреть на нырка маленького и утлого по сравнению с Мартыным. Черная уточка будто специально поджидала волну побольше и ныряла в последний момент. Вот-вот накроет под стеклянный ее гребень. Долго, каждый раз слишком, пропадала под водой и выскакивала всегда в неожиданную месть. Господи! И всего-то! Да все пацаны так живут! Это поинтересней. Вот тебе и хадж. Сидеть в ложбинке не хотелось. Никакое это не наше место, Просто ямка в будиках, Каких много. Нарастало раздражение, Болела голова.